Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто, Гриб-граби-гроб-груб. Ветром опита, льдом обуто, Улица скользила. Лошадь на круп грохнулась, И сразу за зевакой зевака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 Рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла, хвостом помахивала рыжий ребенок. Пришла веселая, стала встала и все ей казалось, она же ребенок. И стоило жить, и работать стоило. 1918 год.